Удивительно, пять лет назад мой коллега только изобрел лампочку, а сейчас я нахожусь на другой планете, в миллионе световых лет от дома, и мы планируем переселиться на еще одну планету, сотворив там новый мир. Это просто потрясающе! гордо воскликнул Чарльз, похлопав меня по плечу. Мне радостно видеть твою реакцию на все происходящее. Все, что казалось для меня обыденным и наблюдаемое каждый день с самого моего рождения, для тебя оказывается просто фантастикой. Аркад, люди в моем мире до сих пор ездят на лошадях верхом! «А мне довелось побывать на борту космического корабля», недоуменно развел в стороны руки друг. «Для меня это явно необыденно». «Напомни, мой славный друг Чарльз, какое тысячелетие насчитывается на твоей родной планете?» «Хочешь надо мной поиздеваться?» нахмурил он брови. «Конечно же нет, я просто спрашиваю», улыбчиво соврал я. «Помнится мне, я даже ни разу тебя об этом не спрашивал». «Еще бы», закатил глаза Чарльз. Как только я оказался на шаре, только и слышал «Чарльз, я хочу создать новый мир! Чарльз, помоги мне! Мы должны создать новый мир! Чарльз, чем ты занят? Мы так никогда не сможем сотворить новый мир, если ты будешь отвлекаться на бессмысленные дела!» Я неловко почесал свой затылок. «Так ты мне ответишь?» – переспросил я. «Точно не могу сказать, как протекает время в моем мире сейчас. Я слишком долго уже живу в Топоконии, но могу с уверенностью сказать, что ты меня забрал, когда у нас был 19 век». «Век?» «А точно, ваша планета настолько крохотная, что вы бедно считаете каждые сто лет как горстку проржавевших монет», усмехнулся я. «Ну точно издеваешься», возмутился друг. Я громко засмеялся. «Куда тягаться с нашей горстью, с вашим тяжеленным мешком, забитым золотом? Даже учитывая, что на шаре нет понятия эры, все равно, если сложить все года, которые существовал человек на нашей планете, то пары нулей до вас нам явно не будет хватать». «Не вздыхай так, Чарльз», утешил его я. «Даже несмотря на огромную пропасть, разделяющую наши миры в развитии, «Помни, что на новой планете наш отсчёт начнется именно с нуля». Он посмотрел на меня и с облегчением улыбнулся. «Интересно, а чем мы займемся, когда закончим нашу миссию?» – спросил он меня, вдумчиво почесывая свой подбородок. «Я думаю, нам предстоит много работы, Чарльз, очень много. И даже имея наш «секрет» и достаточно времени, не стоит надеяться на то, что мы будем отдыхать, пиршествовать, пока другие за нас будут делать нашу работу, то есть создавать новый мир. Мы ничего не сможем построить, если не будем действовать вместе и с полной серьёзностью относиться к нашему делу». Аркад, но вдвоем нам не справиться, даже имея всех своих подрядчиков, единомышленников, мы все равно не сможем основать хотя бы один город размером не больше поселка. Как ты думаешь решить эту проблему? Я уже решил ее. Как? Сколько ты забрал с собой своих соплеменников? спросил я у Чарльза. Двоих, стыдливо ответил мне друг. Почти никто не согласился переселиться со мной на другую планету, посчитав мои идеи безумными, а меня самого сумасшедшим. Только двое моих коллег, с которыми мы работали над изобретениями, заинтересовались моей теорией. «Благодаря им я и отправил то заметное сообщение в ваш мир. А сколько их забрал ты?» «Более ста тысяч». «Сколько?» – ошарашенно закричал Чарльз. «Ты смеешься надо мной? Как у тебя так получилось? И почему я узнаю об этом только сейчас? Я в жизни не смогу собрать даже десятерых. А ты просто так взял больше ста тысяч, словно по щелчку пальцев». «Ты думал, что мы летим во дворец только для того, чтобы я повидался с матерью?» Пытаясь успокоить Чарльза, я постарался объяснить ему, как мы сможем забрать большее количество людей на нашу новую планету. В технологическом корпусе находится спектральный мембрационный усилитель разума, который способен увеличивать ментальные сигналы, принимать обработанные им данные, а также управлять мыслительными процессами, не причиняя вреда, а всего лишь подталкивая разум к действию с определенной целью, которую он сам и выбрал. Смотря на него, я понимал, что все сказанное мной он считает бредом». «Это какой-то бред», — ответил мне Чарльз, как это было предсказуемо. «Ты хочешь сказать, что вы можете навеять мысль или идею, которую любой человек вскоре захочет исполнить?» при этом не нанося его мозгу какой-либо вред? Это невозможно. Мы не дошли еще до таких технологий. Чарльз, мы в древности строили телепорты, чтобы перемещаться по другим планетам. Как ты думаешь, мы дошли до таких технологий уже или нет? В нашем мире нет войны, мы развиваемся, строим и улучшаем тысячи городов, и все шарийцы, без всяких сомнений, любят и почитают нашу царицу. Мир и гармония процветают благодаря этому маленькому и очень удивительному устройству. «Но если, воспользовавшись этим устройством, кто-то захочет иного пути?» «Подчинить себе людей или стать властителем мира?» – встревоженно спросил Чарльз. «Не получится. В прибор встроен защитный механизм, который сначала проверит диагностику владельца для поиска негативных мыслительных волн, а после, если он посчитает, что тот недостоин, убивает». «Жестоко». «По-другому никак. Это изобретение обладает неимоверным могуществом». «Говоришь, ваш народ почитает царицу?» «Это прибор заставил их?» «Не совсем». Прибор подталкивает людей сплотиться ради общего блага, а царица обладает благими побуждениями. Народ это видит, они понимают, что находится в руках надежного правителя, поэтому они ее и любят. Кто изобрел его? Мой отец, Эдвердор во временовой инфракции, ныне почивший. Сочувствую, с тяжелым вздохом ответил мне Чарльз. То есть, если я тебя правильно понял, то благодаря этому устройству мы можем узнать, кто из людей на планете хочет поменять свою жизнь, начать ее заново, потом навеять идею колонизации, и эта идея подтолкнет их сделать это? «Все правильно, друг мой», – ответил ему с уверенностью. Я увидел в его глазах, что сомнения в нем будто испарились. «Ведь в каждом из нас стоят скрытые желания. К сожалению, не у каждого есть возможность их исполнить. Кто-то хочет себе питомца, а кто-то – стать знаменитым воином среди наших фракций. Но есть и те, кто просто желает изменить свою жизнь. Он не знает, как и где это сделать, но в глубине души он имеет невероятное желание сделать это. Вот для чего и существует этот усилитель разума». «Побудить к действиям», – предложил Чарльз. «Да, и опять же повторюсь, сплотить. А мы всего лишь даем им такую возможность. И это только их выбор, но не чьи либо еще». «Неужели на Шори живет столько людей, желающих изменить свою жизнь?» – спросил меня мой дорогой товарищ. «Будь уверен в этом, это только малая часть. Можно было бы и больше, но, боюсь, я не в силах дольше оставаться на этой планете. Поэтому приходится довольствоваться тем, что мы успели сделать за все время». «Когда ты успел собрать всех этих людей, Аркад?» Мы успели переправить людей в течение этого лета. Моя сестра помогла мне. У нее есть доступ ко всем возможностям, в том числе и к этому прибору. Она заслужила доверие братьев, потому что сама же и изгнала меня, и никто до сих пор не знает об этом. Но это мой тайный агент». «Милорд, мы на месте», – резко прервал нас пилот.